Глава сорок вторая. Кира. Неспешным шагом заваливаюсь в лифт дома, где живут мои подруги. Раньше с лёгкостью поднималась по лестнице, а сейчас чувствую себя неуклюжей уткой, способной упасть на первой же ступеньке. Постоянная сонливость тоже даёт о себе знать, так что к Нинке и Верке я прихожу как выжатый лимон. Подруги при виде меня решают, что что-то случилось». начинают уйти, цобегать. Нинка воды мне наливает. Я же, как только добираюсь до дивана, закрываю глаза. Просыпаюсь от лёгкого прикосновения к щеке. Вначале собираюсь отмахнуться, но затем улавливаю знакомый запах и распахиваю глаза. Выспалась Соня, хрипло спрашивает Кирилл. Поначалу мне кажется, что это мираж. Я ведь к подругам шла. Как здесь оказался мой муж? «Малыш, я ещё несколько раз сонно моргаю и только потом распахиваю глаза и вовсю любую своим мужем. Знаю, что на моём лице расплывается глупая улыбка влюблённой по уши женщины, но никак не могу её сдержать. Прохожусь взглядом по широким мужским плечам, обтянутым плотной тканью пиджака, по сильным рукам со скульптурно прорисованными широкими венами. «Я так тебя люблю». Выдыхаю, глядя в глаза цвета грозового неба. Сейчас в полутьме комнаты они кажутся мне особенно тёмными. Ты же знаешь, что люблю, выдыхаю я ещё сонным голосом. Знаю, конечно. Садится ко мне на диван, располагает руки по обе стороны от талии. Ты как здесь оказался? Твои подруги позвонили. Сказали, ты пришла и сразу спать легла. Уже вечер. Замечаю, понимаю, что проспала полдня. Ты давно приехал? Только что. Я просил не будить тебя. А где девочки? Только сейчас понимаю, что в доме мы совершенно одни. Сказали, что вернутся через полчаса, ушли в магазин. Я хотела с ними пообщаться, но пока доехала, так спать захотелось. Жалуюсь Кириллу. Как только к дивану добралась, уснула. А ты? Как у тебя дела? как строительство. За секунду в воспоминаниях проносится причина, по которой я сюда приехала. Собиралась немного отвлечься, пока Кирилл поехал проконтролировать запуск строительства на одном из объектов. Совсем недавно запустили два дома, а теперь вот третий. Каждый раз я волнуюсь, как в первый, и мне приходится себя отвлекать. Всё в порядке, запустили. Техника приехала без проблем, хотя я сомневался. это так здорово. Обнимаю Кирилла за шею, а затем и вовсе забираюсь к нему на руки. Размещаюсь поудобнее, потому что за последние месяцы животик вырос и начал мне мешать. Малыш растёт не по дням, а по часам, и я вместе с ним. УЗИ показывает развитие в пределах нормы, а ещё наш врач-гинеколог точно знает, кто у нас родится. Впрочем, эту информацию только она и знает». Я кое-как, уговорила Кирилла отложить получение этой информации. Мне очень сильно хотелось устроить гендер-пати, но сейчас у нас не было ни финансовых, ни моральных сил. Все деньги были отправлены на восстановление строительства. По прогнозам Кирилла, в ближайшие несколько месяцев пойдёт прибыль, и мы сможем рассчитывать на небольшую вечеринку среди самых близких. Всё будет в порядке. Инвесторы к нам возвращаются. Не так быстро, как мне того хотелось бы, но всё будет в порядке. Я уверен. Компания, с которой мы подписали контракт, исполняет взятые на себя обязательства. Хотя нам, конечно, предстоит за ними наблюдать в ближайшие месяцы и даже года. Прости. Давно нужно было извиниться перед Кириллом за отца. Я понятия не имею, почему папа так сильно не любит моего мужа. На все мои вопросы он так и не ответил. попросив меня не выдумывать то, чего нет. Но я-то видела, что есть. Понимала это, особенно после того, как после моей просьбы поужинать в семейном кругу, он пригласил ещё и Тагаевых. Не знаю, что папа хотел этим показать, но родственными душами Тагаевы для меня не были. Да и для отца, я уверена, тоже. За что извиняешься? За отца? «Представляю, каково тебе жить с женой, отец которой не просто тебя не любит, а ещё и пытается обанкротить твою компанию». «Прекрасно жить, Кира». «Нет, поначалу я, конечно, сомневался, да и злился даже, если признаться. Меня ведь насильно женили, но ты в курсе». «Говорит серьёзно, пока я не тычу его в бок локтем». «Вместе смеёмся, а потом Кирилл снова говорит серьёзно». Мне наплевать, как твой отец ко мне относится. Я не против вашего с ним общения, наоборот. Я ведь прекрасно понимаю, что ты соскучилась по родителям, и ты прав. Признаюсь, перебивая Кирилла. Я скучаю, но не прихожу к ним сознательно. Не потому, что ты запретила или ещё что, просто мне неприятно. Да и не зовёт меня никто. Последнее замечаю с горечью. Отец и правда забыл про меня на целый месяц, вспомнив только тогда, когда Кирилл заключил контракт с другой компанией. Тогда я даже обрадовалась, что папа звонит, подняла трубку и на ужин согласилась. И только вечером узнала о контракте, а затем позвонила отцу и, сославшись на плохое самочувствие, отказалась от ужина. В таком режиме прошёл ещё месяц. Папа продолжает звонить, а я отказываюсь, ссылаясь на занятость. Мои родители, между прочим, ждут нас на ужин. Кирилл пытается сменить тему, но когда мой телефон разрывается входящим звонком, эта попытка сходит на нет. Не отвечай. Но я, конечно же, беру трубку. Кира. Вместо голоса отца слышу обеспокоенный мамин. Что-то случилось с папой? Тут же испахватилась, ведь звонит мама с телефона отца. Всё в порядке. Я просто, может, вы приедете? Мы так соскучились. Доченька столько тебя не видела. Кирилл мотает головой, и я импровизирую. Кирилл не сможет приехать. Кладу ладонь мужу на губы, чтобы призвать его молчать. Но я с радостью. В трубке повисает пауза. Я хмурюсь и смотрю на дисплей, замечая, как летят секунды. Значит, звонок ещё не прервался. Мам, Да-да, Кирюш, наверное, в другой раз. С Кириллом вы вместе приезжайте. Что ты будешь одна ехать к нам? Уже поздно и Ладно, мам, выдыхаю. Я перезвоню, хорошо? У меня тут дела. Прощание выходит скомканным. Я быстро отключаюсь и поднимаюсь, покидая тёплые объятия Кирилла. Пытаюсь сделать вид, что меня совсем не задели слова матери. Стараюсь выглядеть непринуждённо, но у меня не получается. Кирил замечает. Тянет меня к себе на руки снова и обнимает, крепко прижимая к сильному телу. Не знаю, что меня так впечатляет, но я внезапно начинаю говорить и плакать. Почему они так? За что? Я не понимаю. Слёзы льются рекой, взгляд затуманился. Мне стыдно за свои же эмоции. Я понимаю, что пришла к подругам и по факту даже не увиделась с ними, а теперь ещё и слёзы. Но всё. Кирилл бережно вытирает мои мокрые щёки, терпеливо ждёт, пока я поплачу и успокоюсь, а затем говорит: "У тебя есть Ея, ты ведь помнишь? Совсем скоро нас будет трое. Какой смысл расстраиваться из-за тех, кто этого не достоин? Цепляйся за эти слова, как за спасительную соломинку". Утирая слёзы, встаю с его колен и За время отсутствия у девочек забыла, где находится ванная. Но за пару секунд вспоминаю и направляюсь туда. Умываюсь и привожу себя в порядок, как раз тогда, когда слышу голоса подруг в коридоре. Проснулась уже Соня, спрашивает Нинка. И куда делась? Бросаю взгляд в зеркало. Видно, что плакала, но чтобы скрыть следы слёз, надо постоять здесь минут 20. Боюсь, ни подруги, ни Кирилл мне такой привилегии не дадут. Решительно толкнув дверь, выхожу к девчонкам. Они, конечно, видят мои покрасневшие глаза, но никак не комментируют. Обнимают по очереди, журят за то, что я так долго не приезжала. На Кирилла, сидящего в кресле с телефоном, посматривают с подозрением. "А вы", тихо спрашивает Нинка. "Поссорились?" "Что? Нет. А почему ты пришла уснула и теперь вот" Верка кивает на моё заплаканное лицо. Это всё беременность. Отмахнуться оказывается куда проще, чем объяснить реальную причину. Стоит подумать о том, что прямо сейчас придётся рассказать подругам о случившемся, и на глаза снова слёзы наворачиваются. Гормоны, девочки. Я такая эмоциональная. Они мне, конечно же, не верят. Это не мама, которая отмахнулась от дочери при первой же возможности. поверила и в настроение, и в то, что идти ей пора. Даже не удосужилась спросить, как я себя чувствую. Простите, что я так уснула. Это всё беременность. Я пока к вам доехала, так спать захотелось. Обещаю завтра приехать пораньше. Стой, ты уже уезжаешь? Да, пора, но я завтра приеду, обещаю. Пока обываю, девчонки смотрят подозрительно, но всё-таки отпускают. А потом на телефон прилетает СМС. Дай знать, если тебе нужна помощь. Начинаю смеяться, чем привлекаю внимание не только Кирилла, но и Димы, по-прежнему сидящего за рулём. Только что плакала, уже смеёшься, замечает Кирилл. Вот, протягиваю ему телефон с сообщением, жду, пока он прочитает. Подруги волнуются. Цени их, неожиданно говорит Кирилл. "А мне у тебя настоящие". Я киваю и с улыбкой пишу им ответ. Сама знаю, Верка и Нинка в моей жизни единственные. Знакомых и товарищей много, я даже не вспомню вот так сразу всех по имённае. А вот настоящих подруг только две. "А куда мы едем?" спрашиваю, замечая, что мы свернули с маршрута, ведущего к нашему дому. "Учти, я плохо одета". Хочу сделать тебе сюрприз. Там, куда мы едем, одежда тебе не понадобится.